Я отложил книгу, поднялся со стула и потянулся. Что-то я зачитался. Надо бы размяться. Взяв два пластиковых бочонка, я отправился к ручью набрать воды. Вернувшись дом, перелил ее в бак. После пяти хода к ручью бак был полон. Из сарая на заднем дворе натаскал дров, сложил у печки. В углу на крыльце была натянута выцветшая нейлоновая веревка для белья. Я достал из рюкзака свою еще не просохшую стирку. и, расправив складки, повесил сушиться. Разложил на свету на кровати содержимое рюкзака и сел за стол, чтобы занести в дневник события последних дней. Тонким фломастером мелко зафиксировал в тетрадке все, что со мною было. Надо записать подробнее, пока помню. Кто знает, сколько времени память может без искажения удерживать то, что произошло. Я прокручивал в голове ход событий. «Значит так». Потерял сознание...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 Боюсь, то, что сидит у меня в голове, как раз очень важно. После обеда я решил сходить в лес. Осима сказал, что вглубь лучше не забираться. Опасно. Предупредил, чтобы я не выпускал дом из виду. Но мне предстояло провести здесь несколько дней одному. Что такое этот лес, гигантской стеной стоявший вокруг? Я о нем абсолютно ничего не знал. А надо же хоть какое-то представление иметь. Так спокойней будет. И, покинув залитую солнцем полянку, я ступил в сумерки лесного моря. Ничего с собой не взял. п о ш ё л с пустыми руками. Через лес пролегало что-то вроде дороги, приспособленная к рельефу простая колея, лишь кое-где расчищенная так, что на поверхность выступали плоские, как плиты мостовой, скалы. Места, где на дорогу могли свалиться камни или осыпаться земля, были сознанием дела укреплены толстыми бревнами — Все было продумано, чтобы дорогу не забивала густо росшая под деревьями трава. Наверное, брат Осим и каждый свой приезд понемногу все тут обустраивал. Я зашагал по дороге. Все больше в гору, почти без спусков. Огибал выраставшие на пути большие скалы и шел дальше. Подъем был затяжной, но не крутой. По обе стороны в ы с и л и с ь деревья. Тусклые стволы, торчащие в разные стороны толстенные ветви — закрывающие небо шатры из листьев. На земле г у с т о е заросли травы и папоротник, оказалось, изо всех сил старались напитаться пробивавшимся сквозь кроны тусклым светом. В скалах, куда не могли дотянуться лучи солнца, притаились островки мха. Чем дальше, тем уже, уступая натиску травы, становилась дорога. Напоминая мне человеческую речь, начавшись бодро и энергично, Она стала беднеть и заплетаться. Здесь уже путь никто не расчищал, и разобрать, настоящая эта дорога или только видимость, было трудно. В конце концов, все растворилось в море зеленого папоротника. Дорога, вполне возможно, шла и дальше, но я посчитал за лучшее отложить проверку этой гипотезы до следующего раза. Нужно подготовиться, одеться как следует. Я остановился и посмотрел назад. Картина не вдохновляла. Деревья, угрожающие, теснились одно к другому, закрывая мне обзор. Полумрак, застоявшийся п р о п и т а н н ы й густой зеленью воздух. Птиц не слышно. Кожа покрылась пупырышками, словно я попал под ледяной сквозняк. «Бояться нечего», — успокаивал я себя. «Вот она, моя дорожка, по которой я сюда явился. Не потеряюсь, вернусь обратно к свету». Осторожно, чтобы не сбиться, я поплелся в ту сторону, откуда пришел. Обратный путь занял больше времени. Поляна, где стоял дом, купались в ярком солнечном свете первых дней лета, полность ю чистым многоголосием птиц, сновавших вокруг в поисках корма. Пока меня не было, ничего на ней не изменилось. Не должно было измениться. Стул, на котором я сидел, так и стоял на крыльце. Раскрытая книжка лежала обложкой кверху на том же самом месте. Но, несмотря на это, я реально ощущал исходящую от леса опасность. Ту самую, что почувствовал в чаще. Надо об этом помнить. Как говорит ворона, я много чего не знаю в этом мире. Например, не представляю, до чего здорово растения умеют приспосабливаться к совершенно жутким условиям. До того, как я оказался в этом лесу, мне приходилось иметь дело только с домашними цветочками. За ними ухаживают, пылинки с них сдувают. Но то, что было здесь... Нет, не было, а жило совсем другое. У этих растений есть настоящая физическая сила, они дышат, и до людей им нет никакого дела. Плевать на них они хотели. У них острый взгляд о х о т н и к а в ы слеживающего дичь. В растениях живут какие-то... Древние темные чары. Лес. Царство деревьев. Так же, как морское дно ц а р с т в о разных тварей, которые там водятся. Появись нужда, лес без труда отторгнет или проглотит меня. Деревья явно заслуживают того, чтобы их уважали и боялись. Зайдя в дом, я достал из рюкзака маленький компас, с каким ходят альпинисты. Открыв крышку, убедился, что стрелка показывает на север, и положил в карман. Может пригодиться в критический момент. Сел на крыльцо и, поглядывая на лес, включил плеер. Крим, Дюк Эллингтон, старые вещи. Я их переписал с компакт-дисков, которые брал в библиотеке. Послушал «Перекрёсток», потом ещё раз и ещё. Музыка помогла прийти в себя, немного успокоиться. Но долго слушать было нельзя. Электричество сюда не провели, и подзарядить «Уокман» я не мог. Есть еще запасной аккумулятор, но если он сядет, всей музыке конец».